Глава двенадцатая. «Милый, ты в раю?» Кабинет начальника военной контрразведки армии был переполнен. Собрались все начальники подразделений. Полковник Александров сидел во главе стола и зорко посмотрел на подошедших. Неторопливый, степенный, никогда не повышающий голоса, он производил доброжелательное впечатление на всякого, кто его видел. Правда, палитра этого спокойного, уравновешенного голоса была настолько широка, что могла ввести в дрожь даже самых закаленных. Кажется, все собрались, — обвел долгим взглядом офицеров Александров. В этот раз его голос был слегка приглушен, что придавало сказанному большую значимость. Интонации слышались эмоционально повышенными, добавляли сказанному глубокий смысл — Полковник был опытным докладчиком, умело играл полутонами, то поднимая их до предельной высоты, в зависимости от сказанного, а то вдруг делая значимые паузы и проставляя акценты. «Товарищи офицеры, в настоящее время мы готовимся к серьезному наступлению. До него остаются считанные часы», — вновь окинул полковник внимательным взглядом собравшихся. Наши усилия в дезинформации противника достигли цели. Немцы с нашего участка фронта отвели на северо-западное направление одну пехотную дивизию два полка, один караульный, другой моторизованный. Немецкое командование полагает, что именно в районе Прибалтики произойдет генеральное наступление наших войск, поэтому в значительной степени ослабили вторую линию обороны. Наша задача заключается в следующем – не допустить утечки информации о предстоящем наступлении, поэтому каждый из нас должен усилить меры контроля на своем участке работы. По оперативным данным разведки, немцами в нашем тылу оставлена крупная разветвленная агентурная сеть, которая весьма плотно сотрудничает с украинским националистическим подпольем. Они намерены отторгнуть часть советской территории – и создать буржуазное националистическое государство, враждебное Советскому Союзу со всеми вытекающими последствиями. В настоящее время среди украинского населения против нас ведется бескомпромиссная информационная война. И надо признать, многое у них получается. Значительная часть граждан просто оболванена, свалившаяся на них ложью и враждебно относится к советскому строю советским войскам, Главная наша задача остается прежней. Нам необходимо выкорчевать бандеровское подполье, представляющее для целостности государства прямую угрозу, с корнем, вроде бы, и сказано тихо, но окраска речи была такова, как если бы полковник гаркнул во все горло. А потому со всеми фашистскими пособниками, предателями и халуями следует поступать предельно жестко, не церемониться. Второе. «Нам известно, что в ближайшее время должна десантироваться большая группа диверсантов, в задачу которой входит попытка дестабилизировать обстановку в нашем тылу». Неожиданно прозвучал телефонный звонок. Выждав несколько секунд, он поднял трубку. «Полковник Александров некоторое время слушал собеседника, все больше хмурясь. Чуткая мембрана разносила по кабинету чей-то глуховатый голос». Вот только слов не разобрать. «Примем меры», — ответил Александров и мягко положил трубку. «Кто у нас работает в 42-м квадрате?» «Это зона нашей ответственности», — товарищ полковник поднялся с места капитан Романцев, одернув гимнастерку. «Мне только что доложили, что в этом квадрате десантировался парашютист. На место уже отправлен батальон для прочесывания местности», Вы должны на месте скоординировать все действия и не дать возможности врагу уйти. Разрешите приступать? вступайте И не забывайте, диверсант нужен нам живым. Еще через сорок минут Тимофей Романцев был в сорок втором квадрате. Акция по поимке диверсанта выливалась в масштабную операцию. Для прочесывания местности Был задействован 345-й специальный батальон НКВД, имевший немалый опыт в подобных мероприятиях. Привлечен также запасной полк. Офицерский батальон был отправлен на патрулирование. Батальон рядового сержантского состава перекрыл все тропы вокруг лесного массива и установил КПП на основных магистралях. В местах возможного движения диверсанта Военной контрразведкой были устроены секреты. Район высадки диверсанта был залесен, изрезан оврагами, что значительно затрудняло прочесывание. Скорого результата никто не ждал. Главное — не дать ему выскользнуть. Задерживали всех, кому имелось хотя бы малейшее сомнение. Таких набралось 23 человека. По каждому из них решили провести более глубокую проверку. Соединения между собой сообщались по рации, докладывали о прочёсанных участках. Диверсант находился где-то внутри сжимающегося кольца. Затаился, выжидает. Но деться ему некуда. Бойцы квд разбившись на четыре группы, рассыпались длинные цепи в пределах видимости и двигались к центру лесного массива. Тимофей шёл немного впереди первой цепи, возглавляя оперативно-розыскную группу из десяти человек. На шестой час поисков вышли к небольшому дому, срубленному из свежих толстых бревен и огороженному хлипкой деревянной изгородью. К узкой и низкой двери с деревянным утоптанным порожком вела узкая тропинка, уложенная серым угловатым камнем. Капитану Романцеву приходилось бывать в этой местности — «Месяц назад этого сруба здесь не было». «Постой», — попридержал он старшину, — «что-то здесь не так». Некоторое время наблюдали за срубом из-за деревьев, не объявится ли кто. Но вокруг и внутри сруба никакого движения. Беспокойными выглядели лишь полевые цветы, слегка покачивающие бутонами при порывах ветра. «Выдвигаемся понемногу, только осторожно». предостерег капитан, растянулись в цепь. Не нравится мне все это. Здесь могут быть бандеровцы. Встав в оцепление, Тимофей, полной энергии и жажды действовать, неспешно зашагал в высокой траве. Рядом также осторожно двигались автоматчики. Прошли каких-то десять шагов, как вдруг раздался звук разбитого стекла, и из окна хищ наглянул ствол Шмайсера. «Ложись!» — успел крикнуть Романцев. Ожесточенно прозвучала гавкающая автоматная очередь, сорвавшая с его головы пилотку. Перекрывая автоматную очередь, он прокричал «Не стрелять!». Повернувшись, увидел, что бойцы залегли, заняли правильные позиции. Не придерешься, кто затаился за деревом, кто умело укрылся в низине. Ни суеты, ни спешки, ни лишних движений — все рассчитано, все грамотно. В действиях бойцов просматривалась серьезная штурмовая выучка. Пряча голову в траве, подполз Щербак. Ловкий, крепко сбитый, дерзкий, он возбужденно проговорил. — Товарищ капитан, дымовой шашкой нужно, а там поближе подползем. В его голосе звучало плохо скрываемое нетерпение. — Не торопись. Чуть приподнявшись... Сквозь лепестки колыхающихся ромашек Тимофей увидел мелькнувшую в расколоченном окне тень, а потом раздался отчаянный вопль. «Живыми не дамыся, москали! Не выйдет!» Со стороны дома вновь прозвучала длинная, стервенелая очередь, дробно застучав в могучие стволы сосен. «Ах ты, гад!» — проскрежетал зубами старшина. «Огрызается! Гранатой боево!» Сразу бы выкурили. — Отставить. Обойдемся без гранат. Раненые убиты есть? — спросил Тимофей, поднимая с травы пилотку. Рядом со звездой оказалось небольшое отверстие от пули. — Все живы, товарищ капитан. Раненых тоже нет. — Товарищ капитан, кажись, во второй раз вас пилотку пуля сбивает. Третий за последний месяц, — поправил Романцев. — Жаль. Испортил хорошую вещь и натянул пилотку на лоб. Придется поменять, а я ведь с ней уже свыкся. Везучий вы! Поберегли бы себя, товарищ капитан, а то прямо на пули лезете. «Щербак, ты прямо как моя жена», — усмехнулся Тимофей. «Скажете тоже», — обиделся старшина. «А только чего понапрасну-то рисковать? Другой головы-то не будет». Дом кружили «Так точно. Никуда они не денутся». «Хорошо. Сдавайтесь». выкрикнул Тимофей, «даем вам пять минут на размышление Если не сложите оружие, то будете уничтожены». В ответ прозвучал нервный смех. За ним, будто бы переругиваясь, застрекотали два автоматных ствола. Первый короткими очередями, очень яростно, ППШ. Второй захаркал, будто бы выплевывал пули, готовый захлебнуться собственной злобой. Это работал Шмайсер». «Ну что ж, я свои условия предложил», — произнес капитан и посмотрел на часы. «Время пошло». Один из бандитов, представ на крыльце, едва ли не в полный рост, швырнул гранату, ахнул взрыв. Еще одна брошенная граната. И землю под животом тряхнуло, над головой сыпануло осколками, а дальше шквальный огонь из автоматов, заставивший бойцов поплотнее вжаться в землю. — На прорыв решили пойти гады, — проскрежетал зубами старшина. — Вот только ничего у них не выйдет. Приподняв голову, Тимофей увидел, как три человека, одетые в гражданку и с автоматами в руках, яростно отстреливаясь, устремились в лес. Им в ответ, отрезая путь, стрекотали красноармейские ППШ. Сейчас бандеровцы были как на ладони, их можно было уложить одной длинной очередью. Видно, без жертв уже не обойтись. «Огонь!» — выкрикнул Романцев и, взяв на прицел бежавшего первым, нажал на курок. Бандеровец будто бы споткнулся. Помедлил чуток и, неуклюже согнув колени, упал в траву. Рядом, получив очередь в грудь, упали два других бандита. Красноармейцы поднимались осторожно, опасаясь прицельных выстрелов, но никто из упавших не пошевелился. «Изба тоже выглядела пустой». «Проверь, кто это такие», — приказал Романцев сержанту Срачану. «Может, документы при них будут или еще что-нибудь ценное». Держа пистолет наготове он вошел в избу. Едва Тимофей перешагнул земляной приступок, как в лицо тотчас ударило прохладой и настоянной сыростью. Пол в избе был земляной, только под окнами, настелен досками». Под ногами зловеще заскрипело расколоченное стекло. «Кажись, никого, товарищ капитан», — произнес позади старшина Щербак. «Избушка маленькая, спрятаться особо негде. Погреба здесь нет? Не видать. А то, знаешь ли, как бывает, не видно, что накопано. Хотя сруб добротный, в нем и зиму можно переждать. Вон только полный стелить осталось. Видно им не до того было». У самого окна на нетесанных досках лежали три старых грязных матраса, на которых комом валялись байковые солдатские одеяла. В головах — вдвое сложенные телогрейки. Жилище было временным. Вряд ли бандеровцы останавливались в нем надолго, только чтобы передохнуть, обсушиться малость во время дождя и топать дальше. В углу стояла немецкая канистра литров на двадцать. Свернув металлическую пробку, Тимофей понюхал содержимое, потянуло бензином. На небольшом низком столе три пустые банки из-под тушенки и две металлические подсоконные кружки, в одной из которых еще оставался недопитый чай. Притронувшись к кружке, старшина Щербак произнес. — Теплый еще. Не ждали они на товарищ капитан? — Не ждали, — согласился Тимофей. Давай посмотрим, кто это такие. Вышли срубой подошли к убитым. Бойцы положили их рядком, руки каждого покоились вдоль тела. Снятые сапоги лежали рядышком. Тимофей смотрелся в их заросшие неподвижные молодые лица. Двоим было около двадцати пяти лет, третий чуть постарше. Выглядели мирно, безмятежно и совсем не походили на тех молодцев, которые какую-то минуту назад яростно кричали и отстреливались из автоматов. На всех обыкновенная крестьянская одежда, какую носят в этой местности. Вышиванки, брюки. У того, что постарше, поверх вышиванки румынский китель. У каждого добротные немецкие сапоги, подбитые металлическими гвоздями. «Документы нашли?» — спросил романцев у сержанта. «Пусто. Может, за подкладкой есть?» «Знаешь, как это бывает?» «Прощупали каждый сантиметр». «Ничего», — сообщил Сорочан. «В сапогах тоже ничего не нашли». «Понятно. Диверсанта, которого мы сейчас ищем, среди них нет. Он затаился где-то в лесу. Они должны были его встретить. Что ж, прочесываем дальше. А кто увидел десантировавшегося диверсанта?» «Я, товарищ капитан», — охотно отозвался Щербак. Выглядел он таким окрылённым, гордым, что Тимофей невольно хмыкнуло и произнёс. «Молодец! Объявляю тебе, старшина, устную благодарность». «Где именно ты его заметил?» «За селом? Лесок реденький есть. Вот я его оттуда и узрел». «Как это тебе удалось? Красотой неба, что ли, любишь наслаждаться? А ты, оказывается, романтик?» знаешь старшина Прежде я не замечал в тебе такой черты. Может, ты и стихи еще пишешь?» «Тут другой, товарищ капитан», — смутился Богдан. «Даже и не знаю, что меня заставило глянуть вверх. Наверное, предчувствие какое-то. Задрал я голову к небу, а над лесом белый купол парашюта. Ну, я в штаб-армии об этом немедленно сообщил, а потом и вы подъехали. Дальше я все знаю», — прервал его романцев. «А что ты делал ты за село?» «Ты же должен в расположении быть?» «Посты проверял», — серьезно ответил старшина. «Какие еще посты?» — посуровил Романцев. «Там, кроме тыловых частей, больше никого нет». «А я там пару секретов поставил». «И что это за инициатива? Для какой такой надобности?» «Коров, что ли, стеречь? А может, какую-то делянку с ягодами?» «На всякий случай. Предчувствие у меня возникло». Вдруг парашютист какой будет? Озарение, стало быть, нашло. — Ну, что-то темнишь ты, старшина, — неодобрительно покачал головой романцев. — Тебя бы в контрразведку, да допросить как следует. — Товарищ капитан, — прижал руки к груди щербак. — Как на духу, говорю. Ведь... — Ладно, поверил, природу любишь. Пойдем дальше прочесывать, натуралисты ты наш. — Надо найти этого гада. Не должен он уйти, все дороги перекрыты. Он где-то здесь затаился. Ашёл он сюда к этим бандеровцам, растянувшись в длинную цепь, держа наготове оружие, красноармейцы двинулись в глубину леса. Дальше будет труднее. Сначала путь преградит широкая балка, заросшая травой, а за ней потянется длинный овраг. «Остро врезавшийся в ржаное поле. Место глухое, топкое, за раз его не обойти. Неужели он направился именно туда?» «След, товарищ капитан», — произнес шедший впереди красноармеец Строев. Наклонившись, Тимофей увидел узкую дорожку примятой травы, уводившую в сторону сбегавшего по белым камушкам тонкоголосого ручейка. Прошел немного дальше... и разглядел на влажном грунте отпечаток каблука немецкого сапога, подбитого гвоздями. След от немецкого сапога не спутаешь ни с каким другим. Каблуки на сапогах советских военнослужащих круглые, с заклеенной подметкой, а немецкие вырезались квадратом и подбивались гвоздиками с широкими шляпками. «По ручью он пошел», — предположил Строев. «На той стороне следов не видно. Вот только вопрос, куда?» «Вверх или вниз?» «Можно разделиться на две группы, чтобы выяснить». «В общем, так. Времени у нас в обрез», — посмотрел Романцев на старшину. «Делим наш оперативно-розыскной отряд на две группы. Ты, Щербак, пойдешь вверх по течению, а я вниз поручью. В твоей ответственности группа захвата. Этого гада нужно брать живым. Если вдруг услышишь выстрел, идешь прямо на него». «Все понятно. Так точно. Первый взвод за мной», — сказал Богдан, подошедшему сержанту. «Идем вверх по ручью. И поаккуратнее, не греметь понапрасну». Тимофей с группой бойцов, шагавших друг за другом, заспешили вниз. Яловые сапоги ощущали холод бегущей воды. Под ногами хрустел галечник, бечевник. Торчавшие камни затрудняли движение. При должной сноровке диверсант мог уйти прямо по ним, не оставив никаких следов. Так что надежда только на внимательность бойцов, шедших по обе стороны от ручья. Неожиданно между деревьев мелькнула полевая форма. Затем кто-то из солдат, шедших немного впереди, потребовал. Военная контрразведка. Товарищ лейтенант, предъявите документы. В просвете между деревьями Тимофей смотрел долговязого лейтенанта лет двадцати восьми. Через плечо болталась полевая сумка, на голове матерчатая фуражка с полевой звездочкой. Обмундирование на нем было не новое, изрядно выцветшее, какое бывает у военных большую часть времени, пребывавших на солнце. Вот только возникал вопрос, что ему делать в глухой части леса вдали от расположения. Тимофей показал рукой в сторону лейтенанта, а бойцы мгновенно поняли приказ, растянулись и стали обходить лейтенанта, окружая его в полукруг. Двое из них уже вышли в распадок, и лейтенант должен был увидеть их периферическим зрением, услышать негромкое похрустывание веток, раздавленных подошвами сапог. Чем же таким заинтересовал военную контрразведку?» Удивленный вполне добродушно поинтересовался лейтенант, напустив на себя безмятежный вид. «Предъявите ваш военный билет», — более требовательным тоном произнес боец, который первым увидел его. «Ну, если так надо...» Лейтенант расстегнул планшет, сунул в него ладонь. «Сейчас достану...» Смершевец предупредительно приподнял ствол автомата, давая понять, что шутить не намерен. и пристально наблюдал за движениями офицера. Взгляд у контрразведчика недоверчивый, очень недобрый, привыкший ко многим фронтовым неожиданностям. Такой не растеряется. Неожиданно лейтенант упал на спину и, выдернув руку из планшета с пистолетом в ладони, дважды выстрелил в автоматчика. Контрразведчик не сплоховал. Мгновенно юркнул в сторону, перекатился — и выпустил короткую автоматную очередь над головой лейтенанта, не давая ему подняться. «Не дать ему уйти!» — выкрикнул Романцев. «Брать кольцо!» Бойцы приближались вплотную, отрезая диверсанту путь к отступлению. Но тот умело отходил, прятался за деревьями, прицельно стрелял по наседавшим бойцам. «Сдавайся!» — выкрикнул капитан. «Тебе все равно не уйти. Ты окружен!» Пуля смачно шлепнула в сосну, всего-то на вершок выше головы. Вот стервец! Невольно присел Тимофей. Что-то не везет сегодня. Так и без головы можно остаться. Диверсант был матерый, опытный, умел точно стрелять на звук. Просто так его не взять. Нужно что-то придумать. Не торопись, капитан. Мы еще повоюем. Мне терять нечего. Вот что Щербак. — сказал Романцев подповшему старшине. — Ты сколько языков взял? — Не считал, товарищ капитан, — ответил старшина. — Кажись, двадцать четыре будет. — Хорошее число. Значит, этот диверсант для тебя будет юбилейным. Возьми на подмогу кого-нибудь из опытных бойцов, постарайся зайти к нему со спины и взять его, пока я его здесь буду заговаривать. Кажется, он из слова охотливых. «Но придумай какую-нибудь хитрость, чтобы он тебя не обнаружил. Ты ведь мастак на это?» «А то!» — довольно протянул старшина. «И еще вот что. Не лезь под пули. Нам еще с тобой до Берлина топать. Путь не близкий. Постараюсь, товарищ капитан». «А как возьмешь? Так мы этого юбилейного гада обязательно отметим».